Глава 49. Минут сорок Шеврикука бродил в серых между стенях своих подъездов, не мог успокоиться. «В пекло она желает меня втянуть», — повторял он себе. «В пекло! Сама же будет полеживать, обдуваемая влажным ветром, на гальке Феодосийского пляжа и ожидать». Понимал, что несправедлив и пристрастен. Так про Гликерию думать было нехорошо. Уж если бы возникла потребность устремиться в пекло, в огненную топку земли, она туда бы устремилась. Иное дело, многие там бы и сгорели, а Гликерия могла сыскать способ и не сгореть. «На разведку она приходила», — размышлял Шеврикука, «или и впрямь не отважилась назвать словами, затеянные ею и вынужденно предстоящее ей». Могло быть и то, и другое. Во всяком случае, следовало уяснить, играла ли теперь Гликерия перед Шеврикукой и еще кем-то, дурачила его и еще кого-то, Шеврикуке неизвестного или неизвестных, либо от скуки, либо по бабьему капризу, или же она, смяв гордыню и готовая к унижению, явилась к нему вытолкнутая из укрытий объявленного ими неприятия друг друга, колющей необходимостью. Чем была вызвана эта необходимость? Стремительно шальной авантюрой гликерии или обострением гнета тяжких обязательств не имело значения. Она говорила о доверенности Петра Арсеньевича, а не о возложении. Опять же, это не имело значения. Была... Правда, одна пустячность. Выходило, что никто из-за угла за подвигами Шеврикуки в маэте с не подглядывал. А если кто и подглядывал, то не от него Гликерия проведала о приобретенных Шеврикукой по наследству силах. Кому-кому, а ей нередко открывались секреты, запечатанные не одними лишь сургучами. Имела дар, и не следовало удивляться, что визит в скреп она нанесла сразу же после отыскания Шеврикукой бумаги Петра Арсеньевича. Возможно, из-за нетерпения и спешки и оказалась она не готовой к разговору. Но не исключено, что в землескреб, опять же, из-за нетерпения, но и по розмыслу, Гликерия отправилась лишь на разведку. И, коли так, желаемого добилась. Вынудила Шеврикуку признать, что некий документ, пусть и недоверенность, на него свалился, ощутила, что его можно разжалобить, а разжалобив и усмирив, увлечь в полон своих устремлений, а можно и разодорить, разъярив в нем игрока и подтолкнуть к гусарствам. «Ох, и лукавая вы дама, Гликерия Андреевна!» безгласно укорил Шеврикука, бывшую приятельницу. «Но бывшую ли?» Ты о ней все время думаешь, уверила его на звездном бульваре, тогда еще неосчастливленным пузырем Невзора Дуняша. Противно она тебе или прелестно, но ты о ней думаешь. А раз думаешь, значит, ты. Думает, думает. И Гликерия думает о нем. Сомневаться в этом не приходилось. Неважно, что думает и при каких обстоятельствах. Пусть даже порой высоконадменно а то и с презрением барыни, но думает. «Чуть ли опять не перешли на «ты». Надо же!» — как бы дивился Шеврикука. «На колени, мол, я перед тобой бы встала. Это Гликерия-то Андреевна!» Никогда, ни перед кем Гликерия на колени не вставала и никогда ни перед кем не встанет. Сами просительные слова ее были для гликерии наверняка болезненно непроизносимыми. В них будто бы допускалась возможность великого унижения и предательства своих житейских установлений. Но она их произнесла. Из-за того, что у него, шеврикуки, якобы объявились некие замечательные силы. Страдала ли сегодня гликерия в землескребе? или же лицедействовала и наслаждалась лицедейством. Все могло быть. Вряд ли она, конечно, наслаждалась. Тут Шеврикука признавал несправедливость в мыслях, наслаждение женщине приносит, скажем, месть, мстить же Гликерии не было как будто бы причин. Но лукавить и дурачить его она была способна, хотя и осторожничая, с опасениями миросердить собеседника — навредить своим устремлением к удачам или добычам. В пекле, в пекле ее удачи и добычи, опять взыграло в Шеврикуке. Так или иначе, появление гликерии завтра или послезавтра, или ее вызов на свидание, были вполне вероятными, и ему, Шеврикуке, успокойным рассудком предстояло постановить, какой образ действий избрать. Можно было отдалить ее от себя или отдалиться от нее навсегда. Что Шеврикука и старался сделать в последние месяцы. он перестал о ней думать. И сегодня слезы ее были вроде бы истины. За годы их отношений она не лгала и не врала Шеврикуке. Не та натура. Только что вводила в заблуждение. И не раз или мелко обманывала, но без корысти, а в шутку или ради розыгрыша. Конечно, нередко и умалчивала о существенном. Это уж в собственных интересах. Так вот, даже если теперь она вводила его в заблуждение, слова о гнете тяжких обязательств и влагу в глазах Гликерии, он Шеврикука все же должен был принять всерьез. И ему хотелось убедить себя в том, что Гликерия приходила к нему нынче не коварное и злонамеренное, а именно принужденное обстоятельствами, именно страдающее, если и не во всем искреннее, то, опять же, из-за обстоятельств, из-за своей гордыни, из-за кривосложностей их с шеврикукой отношений. Да, надо было убедить себя в этом и с тем жить дальше. Разговоры же с Гликерией Шеврикука полагал вести мороженно дипломатически, не допуская срывов в потоку дружелюбия или опасной душевной тонкости, подобно нынешнему с возвращением к «ты». «Пусть будет так», — постановил Шеврикука. «А если его одурачат, если он угодит в яму со зловониями или в пекло, ему придется винить себя. Случится еще один урок». Возможно, последний. Но нельзя допустить, чтобы его стараниями добыли удачи вселенской дряни. «Какие пошли пафосы и красоты!» — поморщился Шеврикука. «Вселенская дрянь! Эки я полины герой, решивший не посрамить рыцарство!» И было упомянуто слово «милосердный». «К милосердию!» — призывали Шеврикуку. «К милосердию!» Как тут не воспарить чувствами? Впрочем, если бы к милосердию его стал бы призывать, скажем, добродетельный гражданин Радлугин, Шеврикука драматически и вразумляюще выразился бы, но его призывала к милосердию Гликерия. А если бы принялась умолять у милосердии «У веку вечная» — «Век вечная». Сейчас же посоветовал себе Шеврикука взять увеку-увечную за мелодические бока и отодвинуть ее в угол молчания. До поры, до времени. Ладно, его подмога гликерии допустима. И если гликерия угостила его сегодня зельем, то ее зелье воздушно-цветовое, а может и музыкальное, в отличие от жидкостей сокольнической стиши. Между прочим, гликерия, подумала Шеврикуке, призывала его в сотрудники. Века-увека же упрашивала назначить ее подвижницей, чуть ли не жертвенной, чуть ли не Жанной Дарк. И, возможно, она уже осуществляла себя Жанной Дарк при Останкинском громобое Сергея Андреевича Подмолотове, крейсере Грозном и амазонском змея Анаконде. Кстати, состоялось ли у веки-увеки свидание с отродьями башни, И не тысла ли со свирепым потомком Мульду были направлены курьерами к маньчжурскому ореху? Впрочем, мысли об этом взблеснули с трикозинными крыльями и унеслись к озерной прохладе. Успокоенный Шеврикука впал в мечтание, ощутил себя и впрямь кавалером или даже рыцарем из грез и упований Петра Арсеньевича, способным облагодетельствовать хрупкие женские натуры. Теперь он был согласен устраивать изумрудную судьбу Гликерии, добывать ей к маскараду золотые удовольствия Гомерова-Афенбаховской Елены, откопанные Шлиманом в Малой Турецкой Азии, а ныне опущенные на цепях в глубины государственных секретов. Отводить от Гликерии все беды, заставить содрогнуться, взвыть и покрыться струпьями всех ее злыдней и татей и и еще что-то совершить, не дожидаясь ни взглядов, ни слов благодарности. Разъяснять себе или уточнять это предполагаемое что-то Шеврикука не стал, приливы горних устремлений повлекли его далее. Облагодетельствование его готовы были распространиться и на доблестную воительницу Дуняшу Невзору, громившую на покровке обидчиков Гликерии, и на признанную Радлогиным шикарной женщину Нину Денисовну Легостаеву или Денизу, и на, несомненно, требующую опеки нежную девушку веку у веку, и на томно-упоительную, обильную желаниями и телом, совокупееву Александрин, и на кроткую мечтательницу с музыковедческим образованием Леночку Клементьеву, Чающую с воздыханиями полета к ней Большого Шмеля, гения Мити Мельникова, и даже на проказницу и искусительницу Стишу. Всех их, всех, Шеврикука готов был сейчас облагодетельствовать, уберечь от житейских притеснений, утешить и приголубить, всем им слезы утереть. «Да что со мной?» — опомнился Шеврикука. «В кого я себя возвожу? О чем грежу?» «И ради кого? Они же все бабы, стервы и интриганки, хищницы и охотницы, и гликерия охотница. А он решил утереть им слезы, облагодетельствовать их и приголубить». «Клоун» — обозвал себе Шеврикука. «Карандаш! Притом и жалкий». Лишь комплексами недотепа и неудачника можно было объяснить внезапно обволокшие его мечтания. Какими такими подарками природы и судьбы он обладал теперь, чтобы кого-либо облагодетельствовать и наградить процветанием? Ах, ну да! усмехнулся Шеврикука. А сила-то бумаг Петра Арсеньевича? Как же! Как же! Как же? Нет, нельзя было давать хотя бы умолчанием и песчиночных надежд гликерии. Опущено на него возложение забот, а не мешок с рождественскими подношениями. А взять на себя тягость возложенных забот, гликерия вряд ли отважится. вечное, возможно, и отважится. А сил у него нет. Нет. Но если они и приданы к возложению забот, то, конечно, не для него шеврикуки личных блажей. К тому же... Он от них устранился и распаковывать их не стал. Это Гликерия Андреевна должна принять к сведению. Для этого Шеврикуке еще предстояло поставить Гликерию в известность о своих богатствах и рудных жилах, то есть об отсутствии их. Как там написано в возложении, принялся вспоминать Шеврикука, переданы ему привилегии и обязанности Петра Арсеньевича. Да, будем считать и привилегии. Далее вроде бы разъяснено, указания о приемах, средствах и линиях возможных действий любезно дадены в тайно предоставленных приложениях. Пользоваться этими приемами и средствами разрешалось или рекомендовалось лишь при сословных или исторических необходимостях. Не пожелав заглянуть в приложение, ради оправданий Шеврикука посчитал — в частности, что сословных и исторических необходимостей пока нет. Степь не горит, а уж если бы вспыхнули в степи костры и пожары, шеврикуки бы открылось. Но поручили бы подать знак об этом вовсе не Гликерии Андреевне Тутомленной.